Глава третья. Я все еще задыхалась от паники. Казалось, кожа полыхала в огне, внутренности плавились от дикого жара, в то время как гула толпы больше не было. Слишком тихо. Я открыла глаза и растерялась. Белый цвет ослепил, пришло понимание, что я больше не на костре. А Нил прижимал меня к полу и почему-то смотрел вверх. Напряжен, сосредоточен. Мысли с трудом ворочались. После пережитого шока меня будто окунули в холодную воду, которая не взбодрила, а придала блаженное не менее. Всё закончилось. Мы спасены и скоро будем дома. «Кто вы?» От этого низкого голоса по телу побежали мурашки. Я вскинула голову и увидела мужчину из своих снов. Прямые брови были сведены на переносице. Густые волосы падали на лоб, добавляя его образу мрачности и пикантной загадочности. «Идеально выбрит, гладко причесан, в блестящем черными камешками одеянии, и я залюбовалась бы, не прозвучи грубое кто вы? А вы кто?» быстро сориентировался Нил и встал на ноги. Он помог подняться и мне, отряхнулся, сжал мою ладонь, безмолвно напоминая о своей поддержке, а я не могла оторвать взгляд от незнакомца. Не верилась, что когда-нибудь мы встретимся, будем находиться в двух шагах друг от друга. Я не могла ошибиться, это он. Такой же нос с небольшой горбинкой, Такие же узкие глаза и безупречно очерченные губы. Вот только взгляд другой, с ярко выраженными неприязнью и раздражением. Рядом кто-то кашлянул, и я заметила, что мы не одни. Просторное белое помещение было заполнено людьми в длинных серых плащах. Под сводчатым потолком сияло голубыми огоньками массивное люстра. К нам вели широкие ступени. За спиной переливалась разноцветными завихрениями большая стеклянная пирамида. «Стража!» не стал мелочиться мужчина в черном. Увидите проходимцев в клетке». «Эй!» — отступив, поднял руки Нил. «Придется допросить их по всей строгости закона». Зловеще начал наступать незнакомец. «Мне крайне интересно, как они прорвались сквозь магическую защиту Академии, почему не знают лицо правящего рода, как посмели дерзить в моем присутствии и какова цель их появления. Мы невольно шаг за шагом пятились назад». Друг все сильнее сжимал мою руку. Его всегда коробило от такого пренебрежительного отношения. «Вы со всеми гостями так», — дерзко бросил он, — «с порога сразу в карцер». «Нил, не надо. Извините нас, мы попали сюда случайно. Это какая-то ошибка, не более». Послышался топот сапог. Я увидела движущихся возле пузатых колонн двух высоких мужчин в обмундировании и отскочила назад, но напоролась на что-то холодное и начала съезжать по нему вниз. «Нил поехал вместе со мной». В ладонях вдруг начало покалывать, по спине побежали разряды тока, затем холод, нежное прикосновение к коже, нечто грубое, а потом очень горячее. Кто-то охнул. Раздались даже тихие смешки. Я вновь оказалась на полу и подняла голову, чтобы посмотреть на человека из моих снов. Он злился. Голубые глаза стали грозового синего цвета. На скулах заиграли желваки, что не могло нам сулить ничего хорошего. Казалось, этот человек обладал недюжиной властью. Он заполнял собой все пространство, приковывал к себе взгляд, отчего остальные были лишь серым размытым фоном. Наверное, поэтому я не заметила еще одну персону, стоявшую за его спиной. «Так-так», — произнес тот густым хриплым голосом, — «вижу в нашей академии пополнение, и мы не можем бросить наших студентов в темницы», — сказал и с мягкой улыбкой посмотрел на резко обернувшегося на него мужчину, «как бы того ни хотели. Лир Гурнье». Простите, темнейший, но таковы правила академии. Плевал я на ваши правила, процедил тот, прикрыл глаза и исправился. Прошу прощения за грубость с моей стороны. Правила. Как наследник Северной цепи, прошу вас, почтенный ректор, на некоторое время запереть этих двоих в комнатах, которые вы им предоставите, до выяснения деталей их появления в стенах вашей академии. Нил тяжело задышал. Он до до зубов сжал челюсть, от чего мне стало страшно. Не за нас, за них. Я видела, каков друг в гневе, и сейчас он мог применить грубую силу, что вряд ли пойдет нам на пользу. Нужно действовать осторожно. Мы ведь в незнакомом месте. Непонятно, как здесь оказались. К тому же, явно не в выигрышном положении, так как у нас нет связи и тех, кто мог бы нам помочь. Мы чужаки, которые ворвались на неизвестную территорию. «Нил, не надо!» — прошептала я, поднявшись. Положил ладони ему на плечо. «Издеваешься?» — едва не прорычал он. «Прошу, мы ведь не дома!» Вдруг смягчился. Только по моей просьбе он позволил приблизиться к нам стражникам и без препирательств последовал за ними. Я напоследок обернулась. Взгляд выхватил стеклянную пирамиду, которая сейчас блестела оранжевыми всполохами. Казалось, там клубилась живая магия, которая поменяла цвет после нашего прикосновения к ней. Мне не померещились те ощущения, все было реальным. Она отозвалась на контакт с нами, словно мы обладали необычными способностями. Зря шептал Нил, — едва нас через толпу, продолжающую хранить молчание людей, вывели из белоснежного зала. «Ты слишком мягкая. Не все можно решить грубой силой», — так же тихо отозвалась я. «Их было слишком много, ты со всеми не справился бы». «Зато попытаться стоило», — недобро улыбнулся друг, «когда через ухоженный дворик мы направились к многоэтажному зданию напротив. С удовольствием преподал бы урок этому ублюдку, возомнившему себя пупом земли. Кто он такой, чтобы перед ним отчитываться?» «Ты разве не слышал?» Он — наследник цепи. «И что? Подумаешь, получит от мамочки брюлик». «Подожди, Нил, вдруг говорилось про какие-то земли?» «Молчать», — грубо дернул меня за руку стражник, и сразу на входе в каменное здание, далекое от веяний современной архитектуры, потянул по широкому коридору вправо, в другую сторону от друга. Тот воспротивился, побежал за мной, схватил за запястье, его ударили под дых но Нил не растерялся и заехал первому стражнику в челюсть, а второму — в грудь. Однако не успел он двинуться ко мне, как те скрутили его, взломили руки и в полусогнутом состоянии повели к освещенной желтыми пульсарами лестнице. «Думаете, справитесь?» — зарычал друг и вывернулся так проворно, что мужчины едва не столкнулись лбами. Я чуть не вскрикнула, когда Нил двинул стражнику в глаз с такой силой, что тот пошатнулся и кубарем покатился вниз по лестнице. «Второй сбил моего друга с ног». Завязалась борьба. Они вывалились через приоткрытую дверь и обратно во внутренний дворик, упали на низкие подстриженные кустики. Выбежав за ними, я прижал ладони к рту, как вдруг заметила приближающегося мужчину, и попыталась предупредить Нила. «Полагаю, вас не уведомили, что драки на территории Академии запрещены», — Поучительным тоном произнес незнакомец и взмахнул рукой. Неведомая сила подхватила Нила и подняла над землей. Он потянулся за своим противником, попытался еще раз его ударить, но крупный на вид стражник отполз назад и сплюнул кровью. «Ко мне можете обращаться Лир Йетана преподаватель истории и основ магии», проинформировал меня мужчина. Он поманил двумя пальцами моего друга, и тот полетел прямо по воздуху к нему. Не сразу я различила полупрозрачные белесые завихрения с поразительной скоростью движущейся вокруг Нила. «А ваше имя, студентка? Лика». Запоздала отозвалась я, не в состоянии оторвать взгляд от настоящей магии. Аналика, откуда вы? Это имеет значение? Все больше сердился друг, не имея возможности совладать с неподконтрольной ему силой. Отпустите, я доступно расскажу, откуда мы и куда. Усмирите свой пыл, студент», — повернулся к нему Етанаори. «Я вам не враг и никогда им не стану, но... Если каким-то волшебным образом обстоятельства сложатся не в вашу пользу, то упаси первородные нам когда-нибудь сойтись в реальной битве». «Сегодняшняя драка покажется вам детским лепетом». «Простите его», — шагнула я вперед, и теперь отчетливее смогла рассмотреть мужчину. Он напомнил мне соседа по квартире снизу, такой же высокий, худощавый, с длинным горбатым носом и вздернутыми вверх бровями. Орел, спустившийся с высоких гор. Вроде бы щуплый на вид, но с сильным взглядом, полным уверенности в себе. Похожих людей невольно начинаешь уважать. Просто так, потому что в них есть внутренний стержень. По крайней мере, мне так показалось. Мы здесь оказались совершенно случайно и не хотели бы нажить проблем». Положила я ладонь на руку Нила, чтобы хоть как-то его успокоить. Было видно, что он не прочь снова вязаться в драку. Спыльчивый, неугомонный, готовый биться до победного конца и защищать меня до потери пульса. Наверное, поэтому мы сошлись. Я не любила насилие, а он считал, что только с помощью хорошего мордобоя можно выяснить, кто прав. «Вижу, ваш кавалер так не считает». «О, нет, мы просто друзья, очень близкие, как брат и сестра. Отпустите его, пожалуйста. Если в данный момент никто не сможет уделить нам внимание для основательного разговора, то мы готовы идти в выделенные нам комнаты». Етана Ори уронил руку и не упал на землю. Я помогла ему подняться, прижал ладонь к груди друга, чтобы тот не вздумал наделать глупостей. Но он уже успокоился и смотрел на преподавателя со сдержанной неприязнью. «Сейчас проходит процесс принятия студентов в академию. Лир Гурнье обязан присутствовать, поэтому уделит вам время лишь завтра утром. А пока ступайте за стражниками». Он посмотрел на Нила, кивнул мне и развернулся на пятках. Стало чуточку спокойнее, будто этот мужчина привнес ясность происходящее, хотя все продолжало казаться кошмаром наяву. «Идем», — погладила я Нила по плечу. «Все будет хорошо. Мы совсем разберемся. Давай подчинимся обстоятельствам и дождемся утра». Друг нехотя кивнул. Мы вошли в здание и разошлись в разные стороны, обнявшись на прощание. Не хотелось оставаться одной, однако я верила, что здесь обитают адекватные люди, и они уж точно не станут сжигать нас на костре. Я обернулась, помахала Нилу и зашагала за стражником, вытирающим от крови губу. Вперед вереница высоких окон уходил коридор. Под потолком, один за другим, зажигались яркие огоньки шарообразной формы, освещая нам путь. С каждым новым пульсаром... В груди становилось теплее, наверное от понимания, что все в этом месте пропитано самой настоящей магией, само здание будто жило, и каменные фигуры на стенах словно шевелились, и узор на полу изменялся. Возможно, мне все чудилось, однако хотелось верить, что это не игра воображения, а нечто реальное.